Эдли кто-нибудь удивился бы больше, чем удивился Роже. Он просто застыл от изумления, невольно притаив дыхание. Граф, больше не слыша дыхания соседа, тоже замер. Шевалье понял, что за ним следят. Он пошевелился в постели, зевнул, потянулся, пробормотал несколько бессвязных слов, как человек, говорящий во сне, потом притих, притворяясь, будто снова заснул. Граф еще с минуту прислушивался, затем, когда рожа задышал ровно и мерно, опять принялся за работу. Сомнений быть не могло. Граф дали Далиборюс, этот столь робкий, столь боязливый, столь осторожный человек, в свою очередь готовил побег. Рожа твердо решил извлечь для себя пользу из этого неожиданного открытия пробило 4 часа утра. Так как, судя по всему, побег не мог состояться в ту ночь, шевалье снова заснул. Пробудившись, он увидел, что граф спокоен, как всегда. Роже попытался вызвать его на разговор, но ему это не удалось, как не удалось и прежде. Дори Борюс даже громко пожаловался на свою горькую участь, сказав, что ему... Все время приходится сталкиваться с таким человеком, как Дангелем, который может бросить тень на любого и втянуть его в беду. Жалобы графа звучали так натурально, что шевалье, переводя взгляд с аккодной решетки на лицо своего соседа, почти поверил, что ему все привиделось во сне. Прошел еще один день. Хотя рожа не спускал глаз с графа, Тот ни звуком, ни словом, ни жестом не выдал своей тайны. Шевалье с нетерпением ждал ночи, и, наконец, она наступила. На сей раз Роже даже не сомкнул глаз, но старательно притворялся спящим. Граф тоже не шевелился, целых два часа он лежал, укрывшись за головой, стараясь дышать размеренно и ровно. Наконец, решил, что его сосед спит, Граф сбросил одеяло, встал на колени и возобновил работу, которой занимался накануне ночью и, должно быть, предыдущие ночи. Шевалья не мешал ему спокойно заниматься своим делом. Часа в два ночи граф прервал работу, сполз с кровати и босиком подошел к камину. Потом придвинул скамеечку в на нее и что-то негромко сказал. Однако, хотя говорил он очень тихо, Роже все же услышал слова. «Завтра все будет готово». Кто-то произнес в ответ две или три короткие фразы, однако они не достигли ушей Роже. Он уловил лишь неясный шум и только доля Борюс ответил. «Хорошо, до завтра». Потом он опять прислушался. Из камина в ночь неслись какие-то жужжащие звуки, и граф сказал... Решено в два часа. Он осторожно поставил скамеечку на место, подошел к своей постели, лег и притворился спящим. Шевальер, узнавший все, что ему надо было узнать, заснул на самом деле. Следующий день прошел так же, как и предыдущий. Граф и виду не показывал, что побег намечен на ближайшую ночь. Голос его ни разу не дрогнул, на лице ни разу не выступила краска. Он ничем не выдавал своего нетерпения и вел себя, как обычно. Был молчалив, робок и осторожен. Роже, как мы видели, тоже недурно умел владеть собой. Но теперь он испытывал истинное восхищение перед этим мастером притворства, с которым его свел случай, который намного превосходил скрытностью его самого. Наступил вечер, оба узника улеглись, однако шевале лишь сделал вид, будто раздевается, а на самом деле одежды не снял. Граф со своей стороны без сомнений, поступил так же. Вскоре оба уже громко храпели, и храпели они тем более старательно, что ни тот, ни другой даже не думал спать. Около полуночи граф сел в постели, Затем встал на колени и принялся перепиливать последний пруд и решетки. Это заняло у него около часа. Затем он сполз с кровати, подошел к камину, влез на скамеечку и сказал «Все готово». Ему что-то ответили, но что именно? Рожай на сей раз не разобрал. Ответ, видимо, вполне удовлетворил графа, потому что он сказал только «Хорошо, очень хорошо». Затем он слез со скамеечки и лег в постель. Прошло еще полчаса. Тогда граф поднялся, осторожно подошел к двери, прислушался и, убедившись, что вокруг царит полная тишина, с минуту простоял неподвижно, как будто о чем-то задумался. Потом на цыпочках подошел к кровати Роже. Двигался он так бесшумно, что Шевале даже не различал звука его шагов. Рожа вдруг пришло в голову, что Доле задумал его убить и таким способом избавиться от нежелательного свидетеля. Поэтому он весь напрягся, хотя был уверен, что и безоружно без труда справиться со стариком, который мог быть вооружен разве что ножом, стилетом или кинжалом. Он приготовился схватить соседа за руку, когда тот замахнется. Но граф не замахнулся. Он только протянул руку и тронул шевалье за плечо. В тот же миг Роже вскочил на ноги и остановился перед ним. да и Дольборюс невольно попятился. «Тише!» — негромко произнес он. «Извольте, любезный граф, тем более, что мне все известно», — ответил Роже. «Что именно вам известно?» Вот уже три ночи я не сплю и глаз вас не спускаю, вернее, прислушиваясь к каждому вашему движению. Стало быть, вы догадались, в чем дело? Еще бы. И я готов. Тогда одевайтесь. А я уже одет. Тем лучше. Теперь вы сами видите, что напрасно обижали меня, боясь мне довериться. Вы еще так молоды. Да, на решимости и мужество мне не занимать. Я это знаю, и потому решил предупредить вас именно тогда, когда вы будете нуждаться только в двух этих своих качествах. Час настал, готовьтесь. Я готов, что нужно делать. Как вы уже заметили, мне удалось войти в сношение с двумя узниками из той камеры, что над нами. Один из них мой друг. Мы собирались вместе бежать из Форлевек. Но после вашего неудачного побега нас обоих перевели в Бастилию. По счастью, нас тут разделяет только потолок. И нам удалось установить друг с другом связь через каминную трубу. У нас был всего один напильник на двоих, и каждый перепилил прутья решетки на окне своей камеры. Соседи спустят нам сверху веревку. Они смастерили ее из простыней и одеял. Мы прибавим к ней полосы из своих простыней и одеял. Потом они втянут веревку к себе и привяжут ее к пруту решетки. Которые они намеренно не перепилили. Окна в наших камерах расположены одно над другим, и мы все четверо спустимся по этой веревке. Они из своего окна, а мы из нашего. Превосходно. Стало быть, план вам нравится? Конечно. А теперь, любезный граф, раз уж нам предстоит бежать вместе... Скажите мне откровенно, почему вы очутились в Бастилии? Вам это непременно хочется знать. Да, и мной движет не просто любопытство, ответил Роже. По тяжести вашего проступка я смогу судить о тяжести моего собственного. Вы провели в темнице 10 лет, и я буду приблизительно знать, сколько лет король собирался продержать меня на своем междивении. Хорошо, я отвечу вам. «Я имел неосторожность сказать...» «Что вы имели?» «Неосторожность сказать...» Повторил шевалье. «Что король...» Продолжал граф, понижая голос. «Что король?» Стал настолько слеп... Настолько слеп... Настолько слеп... Что смотрит теперь на все сквозь очки госпожи де Ментенон. «Как вырвалось урожай. Только из-за этого вы уже целых 10 лет... Тише, тише. Вы уже целых 10 лет томитесь в заключении за нескольких этих слов. 10 лет, три месяца и пять дней. Господи Боже, но в таком случае мне пришлось бы пробыть за решеткой всю жизнь. А что вы такое натворили? Я? Я сочинил одну или две песенки, высмеивающие госпожу Дементенон. И это стало известно властям. Видимо, моя жена передала им листки, написанные вашей рукой. Вот именно. Тогда, любезный друг, радуйтесь, что вам представился случай бежать, ибо, как вы только что сами изволили заметить, вас могут держать в заточении до конца вашей жизни. Или до конца их жизни, Ну, а это может тянуться еще очень долго, — подхватил граф, — ведь себелюбцы живут до 150 лет, как попугаи. Но, внимание, вот и наша веревка ползет вниз. С этими словами граф подошел к камину, из его трубы свисал конец простыни. Оба узника принялись рвать на длинные полосы свои одеяла и простыни, а затем привязывать их одну за другой к спущенной сверху простыне. Когда с этим было покончено, заключенные с верхнего этажа подтянули к себе самодельную веревку. После этого граф направился к окну и с помощью роже вытащил из решетки два железных прута. Они едва держались, и когда их вынули, образовалось отверстие, достаточно широкое, для того, чтобы в него мог пролезть человек. Было решено, что граф начнет спускаться первый, а шевалье за ним. В ожидании они уселись на своей кровати. Оба были наготове. Слышно было, как шуршит ползущая вниз веревка. Потом они увидели какую-то неясную тень. Это спускался один из заключенных с верхнего этажа. Он благополучно достиг земли и теперь ждал своих товарищей. За ним спустился его сосед по камере. Он также благополучно достиг земли и присоединился к первому беглецу. Наступил черен графа. Ему тоже удалось без помех достичь земли. Последним спускался в шевалье. Он также вскоре присоединился к остальным. В шагах в двадцать от места, где очутились беглецы, взад и вперед прохаживался часовой. Он то поворачивался к ним спиной, то шел навстречу. К беглецам, чтобы спастись, Надо было незаметно проскользнуть шага в десяти от него, спрыгнуть с крепостной стены в ров, преодолеть его вплавь и взобраться на противоположный откос, соскользнуть оттуда на какой-нибудь невысокий дом в Сент-Антуанском предместе, а затем убегать по крышам и водосточным трубам. Таким образом, у них была полная возможность раз 20 свернуть себе шею. Тем не менее, все дружно решили, что как только часовой повернется к ним спиною, все четверо бросятся вперед, полагаясь на судьбу, а затем уже кинутся в рассыпную. Так они и поступили. Солдат проделал свой обычный путь, потом повернулся спиной к беглецам. И в тот же миг они устремились прямо к рву. Роже услышал возглас часового «Кто идет?» и увидел короткую ослепительную вспышку огня, раздался оглушительный выстрел, и к ногам шевалья рухнул кто-то из его товарищей. В ту же секунду его что-то обожгло, у него было такое ощущение, как будто его огрели по боку кнутом. И он понял, что ранен. Несмотря на это, он кинулся в ров и поплыл к противоположному берегу. Между тем в Бастилии поднялась тревога. В окнах появился свет, заметались тени с факелами в руках, солдаты кричали «К оружию! К оружию!». Роже все еще плыл, из-за холодной воды он почти не чувствовал боли и достиг берега, думая, что ранен легко. Но едва вступив на откос, он почувствовал, что сила оставляет его. Собрав всю свою волю, он стал карабкаться вверх, хватаясь руками за дерн. Ему казалось, что небо внезапно приобрело кроваво красный цвет. В ушах у него звенело, как будто рядом били в колокола. Он хотел крикнуть, позвать на помощь, но крик застрял у него в горле. Тогда он приподнялся, судорожно взмахнул руками в воздухе, сделал еще одно отчаянное усилие продвинуться вперед, на которое ушли его последние силы, и лишился чувств. Два других беглеца продолжали свой путь. Как мы уже говорили, они заранее условились, что каждый будет думать только о себе».